43. Шавон. Четыре года назад. Новый Орлеан. Шавон одолела тревога. Обычно за Брин можно было не волноваться. За это Шавон и ценила лучшую подругу. Они обе были очень коммуникабельными, и если у одной возникали претензии к другой, обсуждали проблему как взрослые люди. Когда одной подруге не хватало денег на квартиру, вторая старалась внести недостающую сумму. Выручали друг друга и по мелочи, одалживали прокладки или тампоны. Если кому-то из них хотелось расслабиться и посмотреть сериал под попкорн и вино, воображая себя Оливией Поп, они делали это вместе. Сноска: Оливия Поп персонаж американского телесериала Скандал, 2012. 2018. И между ними существовала негласная договоренность. Всегда. Всегда отвечать на сообщения, на работе, поздно ночью, в любой ситуации. Для них это было так важно, что Шавон даже пришлось расстаться с парнем, недовольным ее близкой дружбой с Брин. Он все время называл их «тайными лесбиянками». Шавон это ужасно бесило. Разве плохо иметь подругу, которой доверяешь и на которую можно положиться? И кто сказал, что неправильно ставить эту подругу на первое место, ведь она в буквальном смысле спасла тебе жизнь? Да, накануне они с Брин поссорились из-за жуткого беспорядка, который та оставила на кухне, но подобные мелочи не имели значения. Брин всегда отвечала на СМСки Шавон, даже когда они друг на друга сердились. Поэтому, не дождавшись ответного сообщения от Брин, спустя десять с лишним часов Шавон заволновалась. Для нее прозвенел первый сигнал тревоги, вторым сигналом было то, что Брин так и не вернулась домой. Подруга иногда ночевала у какого-нибудь парня, но это происходило так редко, что обычно она предупреждала Шавон. Чуть меньше года назад они условились, что будут оставаться на ночь у мужчины лишь в том случае, когда возникли серьезные отношения. Девушки хотели наладить свою жизнь, а это значило, что каждый в первую очередь надо сосредоточиться на самой себе. Но Брин встретила бывшего... И Шавон рассудила, что от воспоминаний у подруги снесло крышу, и она забыла про договоренность. Не то чтобы Шавон смущала это обстоятельство. Она понимала, что их «пакт» долго не продержится, и они обе непременно встретят любовь всей жизни. Однако Брин не говорила, что собирается провести с бывшим ночь. Многие не прочь вспомнить школьный роман и тряхнуть стариной, Только Шавон показалось странным, что этот человек очутился в Новом Орлеане. Память вряд ли изменяла ей. Брин совершенно точно рассказывала, что ее прежняя любовь из Северной Каролины. Да, она встречалась с парнями в колледже, но ничем серьезным это не заканчивалось. Как ее бывшего занесло в их город. Неужели Брин поддерживала с ним отношения в тайне от Шавон? Собственно, ничто не мешало Брин оторваться на полную катушку. Но не все так просто. Когда подруги зажигали в прошлый раз, Шавон чуть не изнасиловали в темном переулке. Они с Брин шатались по барам, и Шавон решила, что ей совсем не трудно дойти до банкомата и снять немного наличных, чтобы хватило на пару коктейлей. И короткая вылазка к банкомату обернулась кошмаром. Какой-то ублюдок схватил Шавон, прижал к стене и принялся лапать придушив ее чтобы не кричала и стояла смирно он полез ей под юбку но тут в приулке нарисовалась брин и показала тому типу где раки зимуют таким образом избавив шавон от больших неприятностей в том числе возможно от дурной болезни после этого брин купила шавон защитный набор спрей для отпугивания медведей и карманный нож и пообещала во время совместных выходов в город не спускать с подруги глаз. Шавон дала такое же обещание. В Новом Орлеане, как и в любом другом городе, были свои опасности, и чтобы избежать их, следовало держаться вместе. Шавон и Брин могли по праву считать друг друга сестрами. Они всегда так и говорили. У обеих было трудное детство, Тем не менее, той и другой удалось поступить в университет Лойолы, где они и познакомились. Четыре года жили в одной общежитской комнате, а, получив дипломы, сняли квартиру на двоих. Подруги, конечно, иногда прирекались, к тому же Шавон любила покомандовать, была требовательной и зацикленной на чистоте и порядке, но в целом они ладили, дополняя друг друга. Брин отличалась легким и беззаботным характером, зато Шавон никогда не теряла бдительности и подмечала каждую мелочь. С детства Шавон привыкла первым делом прокручивать в голове худший сценарий. Она ничего не могла с собой поделать, ведь когда ей было 16, ее родители погибли в результате трагического стечения обстоятельств. Они отправились в зимний круиз, и мама случайно упала за борт. Папа прыгнул за ней, усилия по их спасению, увы, были безуспешны. Родители Шавон не выжили. Единственное, что ей тогда хотелось, еще раз поговорить с ними, услышать их голоса. Шавон верила в духов и загробный мир, и изредка даже пробовала заниматься колдовством. Она была уверена, что кристаллы могут излучать позитивную и негативную энергию, и ничуть не сомневалась, В истинности многих суеверий. Осиротевшая Шавон переехала к своей тете Труди в Седьмой Округ и долго лелеяла мечту посетить экстрасенса в Гарден-Дистрикт. Девушка подрабатывала в бургерной и специально откладывала деньги, чтобы заплатить за сеанс, хотя тетка ее отговаривала: Эти люди твоих проблем не решат, только новых добавят. Укоризненно заметила Труди, когда Шавон упомянула о своих намерениях. Ее приняла экстрасенс кристал, полная чернокожая дама с густой копной седых волос и улыбкой чеширского кота. Она владела салоном вуду крошечным, немногим просторнее шкафа. Называлось заведение Час магии. Шавон заплатила кристал 75 долларов, чтобы та вызвала ее родителей из загробного мира. Стены комнатушки были увешаны амулетами, из-за чего там казалось еще теснее, а запах благовоний усиливал духоту, но Шавон готова была поклясться. Она почувствовала, как в атмосфере что-то изменилось, когда Кристалл закрыла глаза и начала бормотать заклинание. Они скучают по тебе. Наконец произнесла экстрасенс с улыбкой. «Ах, Шавон, ты теперь вылитая мать. Она хочет, чтобы ты перестала принимать лекарства, которые тебе выписал психиатр. Ты должна исцелиться и научиться быть сильной без него». Едва последняя фраза слетела с губ Кристал, как Шавон разрыдалась, хотя, откровенно говоря, со дня гибели родителей почти не плакала. Она таила горе глубоко внутри, пытаясь найти ответ. «Почему они? Почему это случилось с ней? Почему? Почему? Почему?» И когда Кристал сказала про лекарство, о котором Шавон и словечком не обмолвилась, та восприняла совет экстрасенса как доказательство, что загробный мир существует, и все ее попытки прикоснуться к нему были не напрасны. Вернее, Шавон думала так поначалу, поскольку позже выяснилось, что Кристал заглянула в сумку, которую Шавон перед сеансом положила на пол. И хотя послание оказалось ненастоящим, оно утешило Шавон на время, тем более что Кристал взяла ее под крыло. Девушка стремилась узнать все об этом ремесле. Ей хотелось читать мысли людей и выведовать их секреты, А учитывая, что Кристалл не молодела, и ей нужно было кому-нибудь передать дела, она разрешила Шавон приходить в салон, убирать там и вести реестр посещений. Шавон научилась гадать по руке, запомнила, какие кристаллы нужно носить, чтобы привлечь деньги и радостные события, и даже освоила искусство чувствовать энергию других людей. С возрастом Шавон поняла, что последнее — это дар, который дается лишь тем, кто наделен эмпатией. Она и правда улавливала тонкие флюиды, за чуяла негативные вибрации и злых людей. Даже при возникновении напряженных ситуаций волоски у нее на руках вставали дыбом. Вот и в ту ночь Шавон испытывала такие ощущения. Именно они заставили ее не на шутку тревожиться за подругу. Шавон сначала мерила шагами квартиру, потом встала у окна, выходящего на шумную улицу, и взглянула на дисплей. Дело в том, что они с Брин установили на смартфон приложение под названием «Зеленая точка». Его можно использовать с разными целями. Родители загружают это приложение на телефоны детей, чтобы знать, где находится чада, а ревнивые любовники следят за своими пассиями без их ведома. Но Шавон и Брин пользовались зеленой точкой, чтобы подстраховать друг друга, особенно если одна из них куда-то уходила в поздний час. Шавон проверила, где сейчас Брин. Она уточняла местонахождение подруги 10 минут назад, и с тех пор оно не изменилось, где-то неподалеку от Гарден-Дистрикт. Если Брин до сих пор с бывшим, она должна быть в Риц карлтоне как и собиралась. Весь вечер Брин — отправляла Шавон хвостливые фотографии, демонстрируя бар, певцов и напитки, а потом замолчала. Шавон набрала полную грудь воздуха и снова позвонила Брин. Подруга не взяла трубку. Тогда Шавон большими буквами напечатала очередное сообщение. «Брин, ты куда пропала? Я волнуюсь!» В одиннадцать утра Брин нужно быть на работе, а сейчас уже половина десятого. Она никогда не прогуливала смену и уж точно не пошла бы на такие жертвы ради школьной любви. В ожидании сообщения или звонка от лучшей подруги Шавон уселась на диван, не сводя глаз с телефона. Через пять минут она не выдержала и позвонила Кристал. — Вони? — отозвалась та. — Здравствуй, Кристал. Можно я сегодня возьму отгул? У меня желудок расстроился. Зря я вчера вечером ел раков. — Ах ты, бедняжка, у тебя еще остался чай с мятой и ромашкой, который я тебе давала. — Да. Шавон бросила взгляд в сторону крошечной кухни, где на полке стояли чаи из часа магии. Ей совсем не хотелось обманывать Кристал, но как еще выкрутиться, она не знала. А ведь у хозяйки салона диагностировали гипертонию, и она нуждалась в помощнице как никогда. Скажите, пожалуйста, откуда взялась гипертония у женщины, которая питается одними фруктами и овощами и не пьет ничего, кроме чая? Вот вам и здоровый образ жизни. — Тогда завари себе чай и поправляйся. Не беспокойся, сегодня я справлюсь одна. По голосу Кристал Шавон догадалась, что та улыбается. Ох, как стыдно врать, но если она не прислушается к интуиции и не начнет поиски Брин, то будет мучиться гораздо сильнее. Что-то было не так, и Шавон твердо решила выяснить, в чем дело. В худшем случае Брин похитили и убили. В лучшем она просто забыла позвонить или написать, потому что они с бывшим увлеклись, пробуя все мыслимые и немыслимые позы. После разговора с Кристал Шавон помчалась к встроенному шкафу и надела темно-коричневые спортивные штаны и широкую футболку. Прихватив на всякий пожарный черный худи на молнии, Шавон выудила из ключницы свои ключи. В машине она снова зашла в приложение и проверила координаты Брин. Затем скопировала адрес для навигатора в телефоне и поехала туда.